Голова одиннадцатая. Всяк соврет, да не как фантаст. Профессиональная гордость. Еще пророк Мухаммед предупреждал, что правоверному, пропустившему утренний намаз, шайтан помочился в уши. Ибо со злавредной мочой врага всех мусульман в ухе образуется пробка, и благословенный призыв муэдзинов не может быть услышан. Воистину ты спаси меня и мою душу. А. Ага. Я в результате стал личным врагом шайтана. Мне стоит себя похвалить. Аллах не оставит без заступничества того, кто дерзнул бить шайтанам по потолку. Высокопарнов скинулся на средин, но тут же уточнил: "В смысле, не оставит правоверного мусульманина. На тебе ведь ещё не поздно принять ислам". "Спасибо. Я под столом пешкой вам постою", отстранил полков в товарище Лев. "Лучше скажи, надолго мы здесь застряли в этом вонючем грандаотеле или чем конкретно? Мне надо ошрамить твоё бывшее начальство, чтобы меня вернули домой". "Айма, э, ну «Ну, наш султан вроде бы хотел новую невесту. Если ты помешаешь ему, то, может быть...» «А ты слышал имя этой цыпочки?» «Нет? Ее зовут Ирида Альдюбина. Единственное неповторимое». Хаджа вылупился на Абаленского, как волк на бабушку в поясе шахитки, а потом опрокинулся на спину, едва не задыхаясь от хохота. Контраст между хорословым Муслима, Люли Сулеймана ибн Даде и двухметровой богатыршей из Высокогорного кишлака был столь разителен, что казался чистой воды провокацией. Да наоборот, надо приложить все усилия к такой свадьбе, ибо в первую же брачную ночь благоверная невеста попросту раздавит мужа. Тут уже и срамит-то никому не надо, сразу по нехиду заказывай. Вот Ахмет был удивился, отсмеявшись, вытер невольные слёзы бывший домоуло. Они с Иридой считались законным браком по шариату и вроде бы счастливо живут в благословенном Багдаде, из которого мне, кстати, пришлось бежать, намазав пятки бараньим жиром. Понимаешь, вокруг меня вечно складывается такая нервозная обстановка, что уговарил и блестл кричиве: "И кого надо украсть? Ириду?" «Башмачника Ахмета или самого султана?» «О, благорожденный внук, нарушителя всех заповедей, ты буквально читаешь мои мысли. Тебе придется украсть их всех. Можно по очереди?» «Ну и нафига они нам все в одном флаконе?» Ответить на середин не успел. Да, в общем-то, не очень собирался. Судя по всему, у него были какие-то свои, далеко идущие планы. «Да?» Поэтому дал другу знак заткнуться и поманил к окну. Лев повиновался, молча пожав плечами. Кстати, честно говоря, за окном ничего особенного видно не было, только клубы пыли на улице за соседним караван-сараем. Там ещё мерцали пики с флюгерами, и кое-где поблескивали медные шишаки городской стражи. Господин Абаленский Стрюг раз догадался, что это сам отважный сланбей изо всех сил едет исполнять женихательный каприз сиятельного муслима Ибн Даде. То есть по идее, достаточно упасть на хвост вооруженного отряда, дабы дойти до цели без проблемно, в уюте и безопасности. Всё-таки в пустыне без каравана пропадёшь: жара, пыль, песок, отсутствие нормальных пунктов питания и отдыха. Плюс чёрные коршуны, банды знаменитых неуловимых разбойников из бедуинских племён, которые в те времена наводили серьёзного шороха на всё благородное купечество. И ведь это ещё далеко не единственная опасность. Страшные пустынные кровососы гули, беспощадные фриты, злобные джины, не признавшие Коран. соблазнительные и губительные страсти женщины-скорпионы, мелкие песчаные демоны без глаз и старухи предсказывающие будущее под сенью крыльев нетопыря, духи умерших без имени лаха на устах, безносые карлики, затачивающие свои зубы до остроты мышиных как тей, страшные ночные птицы, выклёвывающие глаза у путников чюроки склонных к греху. А ведь я не перечислил и третий. К счастью, все это знание, начитанное мною, а Лев о них просто не знал, иначе бы ни за что не позволил увлечь себя в эту авантюру. И, по совести говоря, мне сейчас очень трудно определить, кто его туда подтолкнул — тонко улыбающийся хаджа или злобно-мстительный шайтан. Последнему в нашем романе тоже отведено отнюдь не второстепенное место». «Ладно, пора идти, Лев Джан. Одевайся». «Нет». «Я сказал нет, и даже не улыбайся так, левый крем тебя поддышлая. Не буду я больше падкой мазаться и афроамериканца изображать, тоже не буду. Мало того, что на мою физиономию все мухи садятся, так еще и хозяин чайханы два раза глазки стронял и монету серебром из-под фартука показывал. Ха -ха. Чего он от меня сугубо традиционного хочет? Не буду я больше шоколадным зайцем, и не уговаривай». Вай, мэ, зачем плакать? Оденемся с женщинами. Ух, ну ладно, другое дело. Хоть один день погуляем по Каканскому Бродвею, как цивилизованные трансвеститы. Реснички красить. Домоло помолчал, определил, где тут юмор, и, не тратя лишних слов, сунул в руки товарища черную паранжу. Потом они полчаса спорили, кто поедет на осле. сошлись на том, что оба еще с полчаса приводили в чувство расплющенного двойной ношей Рабиновича. В результате все трое, разумеется, двинулись в путь пешком. Первое испытание дожидалось их прямо на базарной площади. «Ради Аллаху, всемилостивейшего и всемогущего, подайте слепому калеке!» Не скупитесь о правоверные мусульмане, Всевышний не оставит вас без награды. Посрамите же козни шайтана и ударите хоть пол таньга несчастному, пострадавшему от рук бесчестного багдадского вора. Зуней вынуcił того, что оборванный нищий. Его лицо было затянуто замызганной тряпочкой, оставляя открытым лишь длинный нос да щербатый рот без двух коренных зубов. джарв надушно просеменил мима, но гневный лев, разумеется, встал, как вкопанный, грозно раздувая ноздри под поранжой. Мик, и его рука щедро сыпанула горсть серебра в протянутую ладонь. Грязные пальцы восторженно сжали монеты от лани баленского запястья нищего. Алисту неядец за раскрошенный батон на багдадского вора. Не заводись, подружка, поспешил вступиться дамуло. Уличный скандал был не в их интересах. Нет, он не ответит. Кто ответит? Зачем ответит? Ради всего святого, отпусти мою руку, о, могучая женщина с грубыми манерами, завертелся оборванец. Пусть Толстая Ханум заберёт от меня этот кошмар про воверных мужей, и я никому ничего не скажу. А, это я-то Толстая Ханум. Ах ты! Не взводись, подружка, ехидно продублировал Лев. Но обрати внимание, хаджа, этот тощий скунс не слепой. «М-м-м, тогда я сам дам ему в глаз, и он хотя бы окривеет. Не держи меня за талию, Лёва-джан!» «Хаджа? Лёва-джан?» Нищий, бессвязно бормочав, скинул голову, двигая кадыком, словно бы пробуя на вкус произношение давно забытых имён. «А-а-а! А этот прекрасный ёслик! Неужели Рабинович? Друзья мои!» Повязка полетела наземь. И взором наших героев предстал бриттый, загорелый до черноты башмачник Ахмет, тощий изготовитель фирменных тапок с загнутыми носами. На глазах поражённых каканцев подхватил на руки двух добропорядочных женщин и резво исполнил короткий танец неуёмного восторга, короткий, потому что одна к аном поражала объёмом А другая плечистостью и ростом, то есть сумарный вес впечатляющий. Естественно, три брата-акробата рухнули прямо на чей-то лоток с фруктами. Кориш, похоже, он действительно рад нас видеть. Чуешь, как хрипло дышит? Это потому, что мы сидим на нём неподогадливой. А, я это думал, это он от счастья. Так что встать, что ли? Удивительный Рыбинович. Отпихнул Льва храпом в поясницу, привлечённые шумом, к ним сурово шествовали четверо стражников. Героического Асланбея среди них не было, но любое привлечение внимания слуг закона работало против нашей троицы. Поэтому обе ханум быстро вскочили на ноги и бодренько попытались удрать, но не успели. Их перехватил разгневанный хозяин латка. «Эй, кто мне заплатит за мою хурмо без стидницы?» «Ах, вай до твая мая, вах-вах-вах-вах-вах!» Отчаянно закудахтал на средин. «Мы честные женщины, порядочные жены и заботливые матери!» «Я так вообще уже почти теща!» Весомо добавил Лев, и, не тратя слов, просто наступил торговцу каблуком на ногу, одновременно выкладывая ему в руку золотой дирхем. В смысле, инцидент исчерпан. «Стойте!» Стражи в любом случае решили проявить служебное рвение. — Кто вы, почтеннейший, и почему повышаете голос в присутствии мужчин? Хаджа открыл рот, дабы что-то соврать. А Боленский в ту же секунду едва не разразился феминистической речью эмансипированных дур. Рабинович всерьез прикидывал броситься стражникам под ноги, Сбить всех четверых и дать возможность нашим уйти. Но дребезжащий голос воскресшего башмачника все расставил по своим местам. — Это мои жены. Обе. И как же я их люблю. Сразу.